Глава тринадцатая. Знакомьтесь, я. Деревья продолжали лупать глазками и вроде бы не проявляли агрессии. Паук тоже не двигался. Но мои пульсары все еще тянулись к его невидимой паутине. Хотя тут, наверное, он никаких действий-то не предпринимал. Вопрос сейчас только в том, долго ли нам тут стоять. У меня уже ноги начали затекать. Шевельнулась, и этим привлекла к себе внимание Паук медленно придвинулся, перебравшись на дерево поближе к нам. Атаковать каким-нибудь боевым заклинанием? Я это могу, но будет ли толк? Что-то в этом я совершенно не уверена. Варя, Собира вжалась мне в спину. Я могу попытаться призвать лесных зверей, но, знаешь, мне кажется, в этом лесу их нет. Да я в этом просто уверена. Крыс тут, наверное, вообще единственное живое существо, кроме нас. И этих. Не вздыхать, не паниковать. Все будет хорошо. Все точно будет хорошо. И стоило только вновь подумать о моем звереныше, как он тут же появился, маленький негодник, проскользнул между паутинками, которые вот уверенно прекрасно видел. Подбежал ко мне, забрался по штанине и начал мне что-то рассказывать, недовольно вереща. «Что такое, малыш? Тебе тут не нравится? Не поверишь, мне тоже!» вздохнула и посадила его себе на плечо. Крысик высунул язык и показал его пауку. «Хм, что-то я раньше за ним такого не замечала. У меня, что ли, набрался?» «Варя!» — громко взвизгнула Сабира и послала куда-то в чащу незнакомое мне заклинание. Там ярко полыхануло раздался не принадлежащий человеку вскрик, а затем шум, будто кто-то убегал. Что там? спросила у нее, тоже готовясь применить что-нибудь из своего арсенала. Они приближаются. Пауки. Если тут еще один такой зверюга, то нам точно не поздоровится. Нет, деревья. Сначала решила, что она спятила, но потом поняла, что нет. Точно? Теперь я сама видела, как белые стволы шевельнулись, становясь чуть ближе к нам. Этого только не хватало. Ходячие деревья. Я глазастые с трудом-то пережила. А между тем они все сжимали и сжимали круг вокруг нас. Если так и дальше пойдет, мы в тесном кольце окажемся. Атакуем? Неожиданно серьезно спросила Сабира. Думаешь, есть смысл? Но одно-то убежало а остальные перешли в наступление. Тогда вперед. Она кивнула на паука. Я прикинула наши шансы. Слишком маленькая вероятность, что мы сможем с ним справиться. Попробовать, конечно, можно, но желанием особо не горю. Хотя выбора у нас нет. Ладно, давай на счет три выпускаем в самое мощное, что знаем. Вздохнула я. Сабира сосредоточенно кивнула. Я прикинула, что знаю. Растормошила своих таракашек, которые выудили самое жуткое из заклинаний, и начала отсчет. Три, два, давай. Мы с Сабирой ударили по пауку. Мимо меня пролетела зеленая молния, ее заклинание, и врезалась в синюю тушку. Тот завыл, жутко, так страшно, словно призывал на нашу головы все известные ему проклятия. Моё заклинание опоздало буквально на секунду и попало в одну из его жирных лап. Та загорелась, но чудище погасило её одним смачным плевком. Ну вот и как с таким бороться? Крыс снова заволновался, суетливо оглядываясь по сторонам. Ничего, малыш. Давай ещё раз, обратилась к девушке, которая, поджав губы, сосредоточенно придумывала новое заклинание. Ну или вспоминала но делала это очень ответственно. Деревья яростно закачались, зашумели и начали падать. Бух-бух-бух! Одно за другим. Но это не мы. Паук начал раздуваться, становиться больше, угрожая нам даже самим своим видом. А ведь еще мгновение, и он нападет на нас. И что же тогда делать? Сдуру залепила в него огромным огненным пульсаром, да таким мощным, Сама не ожидала. Только тот отскочил от паука и улетел куда-то в чащу. Эх, что такое не везет и как с ним бороться. А вот самому пауку это не понравилось. И он начал на нас наступать. Медленно, но неотвратимо. Где-то позади упало еще одно дерево. Я это поняла по звуку, но оглядываться не стала. Мало ли чего они дружно в обморок падать начали. Мы тут ни при чем, и дело с концом. Меня больше вот этот зубами щелк беспокоит. «Не смей трогать мою невесту!» С души свалился каменюга, когда я голос Роднеса услышала. «Люблю я его, ничего не поделаешь. Особенно за это, что в безвыходной ситуации всегда приходит на помощь. Ну, конечно, не только за это, но это совсем другая история». И пока я умильно рассматривала пришедших мне на помощь, героев Рудона и не только, воевали с пауком. Хорошо, хоть в этот раз Хуся не стал бросаться на монстра в рукопашную, а обошелся заклинаниями и своими артефактами. Нет, ну отчего вечно тянет его геройствовать? Можно и издалека побеждать, не лезть в самое пекло. «Это брат Ари?» – тихо спросила Сабира. «Красивый». Тебе с ним повезло. А второй кто? — А, это Пушок. Наглая самовлюбленная личность. Но хороший товарищ. Я с ним и вагон не в воду идти, согласна. — Ох, надеюсь, он тут блох не подхватит. — встревожилась неожиданно. «Блох — Блох? — удивленно переспросила Сабира. — Ну где? — Сама посмотри на него. Такая шерстка пушистая. Жаль, если какую заразу в этом лесу найдет. Обрить же придется. «Я тебя сам обрею!» Завопил Мурита. И как услышал! «Вот и спасай ее!» Называется. Но миссию по уничтожению гигантского паука не остановил. Наоборот, бросился в бой с удвоенной силой. «А, это пушок!» Протянула Сабира. «Но я другого имела в виду. Мура, — блондинчика!» «Если да, то его зовут Амур. Он крутой боевой маг, и я поняла, что, в принципе-то, больше о нем ничего и не знаю». Хм, «Вот так я осознаю, что дружишь с кем-то, а он для тебя закрытая книга». «Нетушки, так дальше не пойдет. Нужно знакомиться. Тоже красивый». Рассматривая его, резюмировала Сабира. «Не буду спорить». Но родность всех милее, мне, по крайней мере. Эти трое уже почти добили паука. Тот скукожился и даже не пытался больше атаковать. И во мне вдруг проснулась жалость ко всему живому. Вот так, в самый неподходящий момент. Сказал бы, кто раньше, точно не поверила. А теперь паучок казался совсем безобидным и несчастным. Хусечка, да хватит уже, отпусти его. «С ума сошла! Он бы тебя сожрал без всякой жалости!» — грызнулся мой жених. «Не сожрал бы!» — упрямо возразила ему, понимая, что не права. Удивительно! Но, кажется, паук закивал, будто бы хотел сообщить, что он — самое невинное создание на свете, даже назад откатился, чтобы в него очередное заклинание не попало. Ворю! взревел Роднос. Бесится, но атаки прекратил. Амур насмешливо хмыкнул. Пушок помянул нехорошим словом, а синюшный паук воспользовался моментом и слинял неведомые дали. Только треск стоял, будто трактор просеку делает. — Спасибо, любимый! — бросилась к нему на шею. — Вот правда, чувствую себя полнейшей дурой, но никогда вслух этого не признаю. Пусть все считают, что я – неординарная личность. Он же еще убьет кого-нибудь, ты это понимаешь? Обнимая меня, спросил Роднес. Мы могли уничтожить его раз и навсегда. Уверен, местные бы сказали нам спасибо за это. Он живой, а все живые заслуживают права на жизнь. Звонко чмокнула его. Увернулась от более серьезного поцелуя и удивленно спросила. «А где вискос?» «Прячется», — хмуро ответил недовольный моими выкрутасами Роднес. «Как только станет безопасно, вылезет». «Трус!» «А с тобой, Варя, мы еще поговорим». «И очень серьезно». «Без проблем, солнышко!» Не разжимая объятий, развернулась к Сабире. «Нужно же мою подругу по несчастью и остальным представить». Мальчики, это Сабира!» Мы с ней сбежали от того ужасного тирана Невериуса. Кстати, вот с ним ты бы мог поговорить по-мужски. Я была бы только «за», — невинно похлопала ресничками. «Приятно познакомиться», — улыбнулся Амур. «Варя, как ты умудряешься находить приключения даже в этой глуши?» — пожала плечами. «Как я могу ответить на этот вопрос?» «Нет, ну правда. Я ж спокойной жизни хочу». «Да что там? Я о ней мечтаю!» «Даже замуж ради этого уже готова выйти!» «Варя, мы разберемся со всеми на обратном пути, хорошо?» «Ага!» Я отстранилась, отошла в сторону, посмотрела вокруг и не выдержала. «А чешуеть!» – потрясенно протянула. «Варвара!» – тут же возник передо мной мур «Где? Чего где? Чешуя где?» Он потянулся расстегивать пуговицы на мои блузки, но я успела ударить его по рукам и отскочить. «Сбрендил, ты чего руки распускаешь?» Возмутилась не на шутку. «У тебя, драконий лишай, нужно срочно меры принять». «Какие меры? Меры? Да откуда ты вообще это взял? Ну ты же сама сказала, что покрываешься чешуей». «Амур, да отстань от нее, варе нет лишая!» весело буркнул Роднос. Кажется, мне пора пересматривать свой лексикон. Что-то в последнее время меня очень часто неправильно понимают. Хотя иначе выразить свои эмоции по поводу происходящего я бы точно не смогла. Лес горел. Кажется, то мое заклинание не потерялось и не исчезло. И теперь синеватое зарево освещало все пространство перед глазами». Глазастые деревья возмущенно шумели листьями и потихоньку разбегались кто куда. «Так, а где Вискас?» «Вискас!» — закричала как можно громче. «Мы уходим! Ты тут остаешься?» «Я здесь!» Парень вынырнул откуда-то, несколько смущенно улыбнулся, шаркнул ножкой и сказал. «Я не прятался. Я наблюдал». «Ой, да ладно! Хусь, а как вы меня нашли?» — Хотя, — посмотрела на приближающийся огонь, — не так уж это и важно. Может, свалим уже отсюда. — Я тебя всегда найду. Нахально улыбнулся Роднос, снова распустил свои ручонки, обнимая за талию. — Мурмираус, давай привязку. Мы возвращаемся. — Куда возвращаемся? — не удержалась от вопроса. Мне, естественно, никто не ответил. Посмотрела на девушку, решил, что как-то неприлично. Я тут обнимаюсь с женихом, а про нее и забыли все. А нет, не забыли. Амур вокруг нее круги нарезает. Показывает себя в лучшем свете. И пусть. Будет ее защищать, пока мы тут приключаемся. А потом домой сопроводит. Девушка-то хорошая. И хорошенькая. Так, отставить матримониальные планы. Родная скрипка сжал меня и мы ухнули куда-то вниз. Отлично. Опять порталы. Так, стоп. Он же говорил, что тут опасно их использовать. И что теперь будет? Под ногами появилась твердая поверхность. Ух. живы и даже здоровы. Руки-ноги на месте, глаза не вытекли, уши не отвалились. Отстранилась от хусечки и поняла, что место, где мы оказались, мне неизвестно. И пусть была ночь, но света множества самых обыкновенных факелов хватало, чтобы все отлично разглядеть. Низенькие деревянные домики с плоскими крышами утопали в буйной зелени, которая кое-где была выше этих самых крыш. Да и вообще до меня не сразу дошло, что их высота даже меньше, чем мой рост. Что это за карлики тут живут? «Не называй их так», — тихо попросил Роднос. Они могут обидеться. Упс, кажется, я начала-то мыслить вслух. Не буду, пообещала ему. А потом увидела местных жителей и чуть было не завизжала от восторга. Они были размером немного больше пушка. Пухленькие, бородастенькие, щекастенькие. Им... Это были самые настоящие гномы. По крайней мере, именно таких я видела в детских мультиках. Милота! А если смотреть на добрые улыбки, что появились на их лицах, стоило нам оказаться в поле зрения, то и злобы в них вообще быть не должно. Так и хочется потискать. Но я буду сдерживаться. Я же как-никак взрослая женщина, умудрённая жизненным опытом, преподаватель боевой магии. Ай, нет. Ну как тут сдержаться-то? Варя, познакомься, это Туруру. К нам подошел самый толстенький и бородатый. Вежливо поклонился, уставился на меня благоговейным взглядом. А о хоть бы хны, продолжает болтать. Он старейший на поселении и глава рода Трамс. Я понимаю, что тебе еще не доводилось встречать Трамов, но попытайся сдерживаться, хорошо? Ага, я присела на корточки. «Ты же гномик! Хуся, это гномик! Настоящий!» «Прошу прощения, госпожа! Я Туруру!» Поправил меня бородатый кругляш. «А я Варя!» Все еще разглядывая его, протянула я. «Успокой невесту, роднос!» «А то она тут шума-то нам наведет!» Хрюкнул Амур, чем и привел меня в сознание. «Обрею!» — пригрозила ему. Немного подумала, решила, что на этого такая угроза особого впечатления не произведет. И решила поменять. Проклянул. А хусь поможет. Да, хусь? Властитель всего Рудона пожал плечами, не скрывая ухмылки. Ой, как будто я не знаю, что в случае чего он будет в первых рядах экспериментировать над Амуром. И, кажется, Белобрыс это понял. Но ничего. Его вон с Сабира утешать бросилась, Нежно так ручкой по плечу водит. Точнее, чуть ниже. Выше просто не достает. Тоже ростиком не вышло. За спиной Туруру уже выстроилась целая делегация с подношениями. А это не вовремя. Я уже есть хочу. Но сначала нужно разобраться, где мы и что тут происходит. Так, Роднос, рассказывай. Меня, значит, похитили, а ты тут дипломатические контакты налаживаешь? И не стыдно? Я страдаю, не ем, не сплю, а ты? Совести у тебя нет. Нет и точка. Если бы у меня была совесть, ты бы в меня вообще не влюбилась, — ухмыльнулся он. Именно таким я тебе и нравлюсь. И ведь уел, гад, мы искали. «Хорошо, что ты не сняла кулон. В нем маяк...» «Что?» — праведно возмутилась я. «Ты на меня маяк повесил? Следишь, значит, все время, да? Шпионишь?» Он насмешливо приподнял бровь. «Молодец! Хвалю!» «Что дальше?» Продолжала, как ни в чем не бывало. «По маяку выяснили примерное место, где ты могла оказаться, и отправились туда. Набрели на деревню Трамов. У них тут гостей почти не бывает. И их это очень расстраивает. Нас накормили и рассказали о белой глыбе в синем лесу. проклятом месте, куда не нужно ходить. Но ты решился. Потянулась его поцеловать. Если проклятое и опасное, то ты точно там. Где же еще тебе быть? Целовать передумала. Вот значит как, да? Отступила, но уродно вновь притянул к себе. «Не обижайся. Просто согласись, что тебя тянет туда, куда остальные боятся даже взглянуть. Неприятности? Замечательно. Проблемы? Дайте две. А уж про приключения на твою аппетитную пятую точку я вообще промолчу». «Не тронь мой филей!» «Ты могла бы сидеть в академии среди пыльных книг и горе не знать» но ведь тянет тебя на авантюры и ничего с этим не поделать, так? Я сердито запыхтела, но опровергнуть его слова не могла. Было б чем, а вот нечем. Я надеялся, я верил, что мы найдем тебя здесь, в покое и безопасности. И очень разозлился, когда этого не произошло. Я ведь не железный, Варя. Я боюсь за тебя, особенно учитывая уровень твоей магии. И я боюсь, что однажды не успею, и ты погибнешь. Не погибну. Что-то разговор перестал мне нравиться. Да я не говорю, что так будет. Но Рудон много потеряет, если лишиться такой неадекватной княгини. Хотя мне уже немного даже жаль наших подданных. Хотела его легонько стукнуть. Но, как всегда, хорошие и благородные дела откладываются из-за того, что некто... Не очень хороший, в них вмешивается. На этот раз возмутительным спокойствием оказался вискос. Ну, если уж совсем точно, его истошный вопль. Я икнула с перепуга, подпрыгнула на месте, разворачиваясь и готовя заклинание. Хорошо, хоть привычка сначала делай, потом думай. Уже успела отойти на второй план, иначе не было бы уже деревушки. Даже роднос бы не успел меня остановить. Но нужно отдать ему должное, он попытался. Наш недооборотень испуганно таращился на обступивших его гномиков-трамов. И, надо сказать, я бы на его месте тоже почувствовала себя не в своей тарелке. Потому что эти милые создания достали откуда-то вилы и топоры, тесно обступили его, а кто-то очень деятельный даже успел развести костры. «Стоп-стоп-стоп-стоп!» – выбрался вперёд Пушок, деловито пряча опустевшую чашку, в которой, как я полагаю, было что-то молочное. «Что тут происходит, господа? Не нужно волноваться и паниковать! Этот человек с нами!» «Он не человек!» – со странным мурчанием произнёс один из гномиков. «Как это не человек?» – удивился Кошак. «Ну, смотрите!» Две руки, две ноги, голова есть. Он украл мою козу, а у меня свинью. Он не человек. Монстр, монстр, монстр!» Раздались голоса маленьких человечков. «Так, похоже, Вискос успел-таки тут наследить. Нехороший он. Хотя, если он и вправду не может себя контролировать то даже удивительно, что пострадали только зверюшки, а они сами гномики. «Я не хотел!» — потерянно оглядываясь, пробормотал Вискас. «Это не специально. Мне так жаль, если кто-то пострадал из-за меня. Но от меня не зависит то, в кого я иногда превращаюсь. Простите. Если бы мог, я бы возместил все ваши потери. Но сейчас я даже этого не могу сделать». А еще я только что узнал, что та, которую я любил всем своим сердцем, самая лучшая женщина в этом мире. Да что там в этом мире? Махнул он рукой. Да так, что гномики отступили. Не забывая, правда, устрашающе потряхивать своими орудиями труда. Она прекраснее, добрее, великодушнее, талантливее и умнее, чем все, кого я знаю». Ее любовь согревала меня в минуты тоски, помогала в те дни, когда я в отчаянии терял человеческий облик. Моя душа озарялась ярким светом любви, который мог затмить любую горесть. Но я всегда знал, что где-то там живет она, та, ради которой я готов на все. И вот все изменилось. Оказалось, что она не наслаждается жизнью, не радуется тому, что живет где-то вдалеке от меня. Нет. Никто не знает, что с ней. Жевали здорово, а я трус. Трус, который прятался столько времени в рисканских лесах. Мне стало жаль вискоса. Душа я понимала, что не может же он быть таким слюнтяем, каким казался. Ведь любила же его Арсия за что-то. душещипательная история не только на меня впечатление произвела. Трамы поопускали вилы и топоры. Некоторые стояли и обнимались, рыдая на взрыд. Одна парочка даже вцепилась вискосу в ногу, орошая горючими слезами и подвывая, будто мартовские кошки. Ого! Такого эффекта я уж точно не ожидала. Да и сам виновник, похоже, тоже. Вискас испуганно дернулся, но скидывать себя малявок не стал. Молодец! «Монстр!» — схлипывая, протянул Туруру. «Ну почему ж ты раньше нам не рассказывал? Мы так грустим, когда кому-то плохо. Мы хотим, чтоб все были довольны и счастливы». Мне захотелось его обнять, но ну, и тоже поплакать. «Да уж, Вискос, ты всех растрогал, вытерла несуществующие слезки. Вы не можете меня сделать счастливым», — горестно продолжил несчастный герой. «Моя любимая, моя Арсия пропала без вести среди этих лесов, известных своими опасностями. Я не хочу оскорблять ваш народ, но это тяжело и...» «Арсия? Арсия? Ари?» — заволновались трамы. «А вы ее знаете?» — удивился Роднос. «Великая Ари дала нам много света и добра!» — закивал Туруру. «Очень много!» «Ого!» «Наша Ари тут успела наследить. Отлично. А то ж немного надоело это. Видел? Но где она, знать не знаю». «Она здесь?» — сполошился мой жених. «Великая Ари не живет с нами. Она приходит, когда мы ее зовем, когда скучаем или когда она нужна». «Но вы можете ее позвать?» — вклинился Пушок. «Отправить сообщение, и она придет. Так ведь?» Драмы начали перешептываться, что-то друг другу объяснять. И говорили они быстро-быстро, словно скороговорки читали. «Ух ты! Я даже восхитилась!» «Мы никогда ее раньше не звали из-за любви», — сказал Туруру. «Но уверена, она придет. Она всегда приходит. Позовите ее!» — произнес Роднос. От его тона веяло холодом. Но я знала, что это он так сдерживает рвущиеся наружу чувства. Конечно, преодолеть столько трудностей, вляпаться в целую кучу неприятностей, чтобы оказалось, что цель вот она, только руки протяни. Это я могла скакать от радости и песни распевать, а Хусечка не такой. Он настоящий мужчина и не будет показывать, что чувствует на самом деле. Гномики разбежались в стороны. Надеюсь, что они действительно позовут Арсию, и нам не придется тут долго куковать». Одна из рамочек дернула меня за рукав. Я опустила голову и увидела, что она протягивает небольшое деревянное блюдо, на котором возвышалась ароматная горка из местных фруктов. «Смухаем главной роли естественно». Благодарно ей улыбнулась и забрала блюдо. «По крайней мере, с голоду мы уж точно не помрем. Ты не спрашивал у них о баре?» поудобнее перехватила блюдо одной рукой, чтобы взять яблоко. Не до этого было. Улыбнулся Мироднос. Амур, возьми. И на халат обрал у меня мои фрукты. И что нам теперь делать? Проводила их тоскливым взглядом. Подождем, когда придет Ари. Логично. Посмотрела на Вискоса. Тот выглядел еще более потерянным, чем Роднос. В принципе, оно и понятно. На него за эти пару дней свалилось слишком много новостей. Сначала узнать, что твоя невеста исчезла, непонятно где опитает, не подает о себе вести и все ее ищут. Потом повстречаться с толпой не совсем адекватных магов, а на закуску выяснить, что это самая невеста долгие годы жила близко-близко. Руку протяни, и вот она. От такого кто угодно в ступор впадет. «Не завидую я пареньку, ох, не завидую!» Я лежала на одеяле, которое притащили дружелюбные трамы, и смотрела, как медленно светлеет небо в просвете между крон. Только что черное, с множеством серебряных точек, оно теряло насыщенность, разбавлялось розовато-оранжевым цветом восходящего солнца. Красиво, романтично. Так и хотелось прижаться к любимым. Сказать что-нибудь милое и не думать о том, что будет дальше. Просто наслаждаться моментом, радоваться ему. Вокруг стало слишком оживленно. Я поднялась и увидела, что наши маленькие друзья тащат из леса со своих огородников букеты цветов. Другие спешно убирали упавшие листья. так так что-то все это выглядело, будто тут готовятся к прибытию величайшего гостя. Нас вот так не встречали». «Ну, в принципе, что могло бы и огорчить?» «Хусечка!» Позвала, но того рядом не оказалось. «Нет его, он прихорашивается». «Волнуется?» Пробурчал Пушок и потянулся. «Ясно. А остальные?» «А Амурство и Марышней окрестности исследует. Евес то там, то тут бродит, ищет, чем себе занять. Знаешь, Варя...» Пушок совсем по-кошачьи и потянулся. Мне он иногда даже нравится, когда не строит из себя обиженного жизнью или просто пришибленного. Я все определиться не могу, кто он такой на самом деле. Я б на тебя, кошачья морда, посмотрела, если бы тебе пришлось прятаться по лесам двадцать лет. Котяра философски махнул лапой. Ко мне подбежала трамочка, счастливо улыбаясь. Скоро прибудет великая Ари. И тут же убежала. Отлично. Ну, хоть предупредили. Вискоса я увидела, как только соизволила подняться. Он маячил под большим деревом, ходил взад и вперед, словно заведенный. Впрочем, выражение морды лица у него менялось той же скоростью. То он счастливо улыбался, то ли чуть ли не ревел. А еще меня начало напрягать отсутствие родноса. Нет, я понимаю, что искали Ари, но она-то меня не знает а ему все же сестрой приходится. «Варя!» — появился он неожиданно у меня за спиной. Я чуть не взвизгнула от испуга. «В следующий раз точно запущу в него чем-нибудь существенным и смертоносным». «Чего тебе?» — буркнула неприветливо. «Ари здесь!» — глядя поверх меня, глухо произнес Роднес. «Она была красивой!» «Нет, правда, очень красивой! Высокая, стройная, с обычными русыми волосами, которые почему-то казались шикарными. Да и одета она, в отличие от меня, была прилично. Цветастую юбку и белую блузку с вышивкой. Просто и красиво. И опять же, одежда на ней выглядела по-королевски. Мне даже завидно стало. «Исхан!» – потрясенно произнесла Арсия, увидев своего брата. «Я чуть не взвыла. У нее и голос идеальный». «Здравствуй, Ари!» – улыбнулся родно и шагнул к ней навстречу. Только его опередил Вискас, решивший, что и ему пора действовать. «Арсия!» Девушка вздрогнула, замерла, и вот теперь я удивилась. Счастье и радость, что зажглись в ее глазах, почти мгновенно погасли, сменившись страхом. Нет, даже не так. Их сменил настоящий ужас, и направлен он был на бедного паренька. «Ари, я скучал!» Вискос приближался к ней. «Я так сильно тебя люблю, что даже запретил себе думать об этой встрече!» Я «Не подходи!» закричала Арси. «Нет, уйди прочь!» и отвернулась от него. Хм, «Кажется, такого никто не ожидал».